Глава 13. Не знаю, о чем говорили майор и Наталья Никаноровна, Это осталось тайной. Хотя, конечно, послушал бы чисто ради понимания ситуации. Тем более вышел Тихонов, несмотря на серьезное лицо, весьма довольный. Это было заметно по его глазам. Посмотрел на меня со значением, хлопнул по плечу. Это их чекистская манера проявлять хорошее расположение духа или поддержку, немного раздражало. Так скоро в данном месте гематома образуется. А потом со словами «Иваныч, назначаю тебя старшим» удалился во свояси Очень интересно, но ничего не понятно. Чем уж там его бабуля так вдохновила? Да и потом «Хорош руководитель группы, который вообще не в курсе дел». Или подразумевается, Наталья Никаноровна все объяснит? Пока старшие по званию и возрасту, смотря о ком говорить, совещались, мы с Лизой разбрелись по квартире. Нет, сначала я, как адекватный человек, пытался с блондиночкой поговорить. В моем понимании ситуация того требовала. Едва только вышли из комнаты, девчонка рванула в кухню. Постоял, подумал и двинулся за ней. «Нужно выяснить все недопонимания». Но беседа не сложилась с первых же секунд. «Чего ты бесишься?» «Реально не мог понять ее заскоков. Ну, сказал про врагов, ок. Однако, если пораскинуть мозгом, можно ведь дотумкать, что так правильнее, лучше и безопаснее. Если сама не соображаешь, так спроси. Но нет, мы не ищем легких путей. Проще закрыться – Стать в позу, а потом изображать из себя оскорбленную невинность. «Не нужно со мной разговаривать, а лучше вообще держаться подальше». Лизанька взяла тазик, с грохотом закинула туда чистые вообще-то тарелки, налила воды из стоящего рядом ведра и принялась их намывать, изображая из себя то ли Золушку, то ли мой Дадыра. «С чего бы?» Я честно пытался вести разговор двух взрослых людей. Зачем же тебе, настоящему советскому человеку, честному и порядочному, морать себя связью с недобитыми дворянами? Тьфу ты дура! сказал негромко себе под нос. Не хватало, чтоб девчонка услышала. С нее станется швырнуть мокрую тарелку мне в голову я задолбался головой Иваныча различные предметы собирать. Так и дураком реально стать недолго. Развернулся и вышел. Ясно, что ничего хорошего сейчас не получится. Хрен с ней. Перебесится, потом поговорим. Соответственно, в силу ярко выраженного нежелания блондиночки вести себя нормально, ждал финала совещания бабки-демона с Тихоновым прямо в коридоре. Девчонка громыхала посудой в кухне, похоже, планируя превратить ее, эту несчастную посуду, в пример исключительной чистоты. После ухода майора дела пошли веселее. Наталья Никаноровна прикрикнула на Лизу, велев ей оставить утварь в покое и собирать приготовленные вещи в узел. Правда, увидев то, что они хотели с собой взять, я, мягко говоря, удивился. «Платья? Нарядные платья? Туфли? Вы чего? Зима на подходе, и мы не на курорты так-то отправляемся. Валенки, ушанка, тулуп. Вот правильный набор». «Иван». Бабуля сурово свела брови. «Вот тебя конкретно об этом не спрашивают. Ты не лезь. Лиски надо будет выглядеть хорошо. Там имею в виду. она же...» из проклятой советской действительности попадет в общество немецких офицеров. Естественно, не среди поля девка в них щеголять будет. Совсем уж нас за дурт не держи, они нужны, ясно? Красивая женщина способна на многое». Перспективы, обрисованные Натальей Никоноровной, радовали мало, а точнее, совсем не радовали. Это типа девчонка Матухари станет разыгрывать. С другой стороны, оно, конечно, понятно. Нет лучше способа залезть мужику в голову, чем возможность ее полностью задурить. Но от мысли, что Лизонька будет крутить задом перед носом у левого товарища, было как-то не по себе. И это не считая того, что он вообще-то фашистский генерал. Возникло чувство, подозрительно похожее на ревность. Вот ведь гадство. Нужно выкинуть всю эту дурь из головы. Сейчас главное благополучно оказаться в плену. Но ключевой момент – правильно оказаться. Получить необходимые сведения, вернуться и забрать книгу. Последние два пункта, кстати, выглядели гораздо более сложными, чем первый. Пока Лиза складывала чемоданы, и вязала узел, больше двух поклаж бабка велела не делать. Сама Наталья Никаноровна принялась посвящать меня краткосрочный план действий. Значит так. По Волоколамскому выходим из Москвы, там сейчас бои. В том направлении двигаемся, но объездными путями. Под пулями бегать не дело. 14 числа взяли Калинин. Ох! «Ты такого не знаешь. Дверь по-современному, если...» «Пока что есть часть. Север еще под контролем Красной Армии, но это ненадолго. Через два дня весь город заберут фашисты. Они быстро создадут свою администрацию из -за местных. Куда нам бы надо устроиться под шумок? Поэтому кровь из должны попасть туда. имея в виду в Калинин. Уже завтра» пока бои идут в пределы города. Все мероприятие будет выглядеть следующим образом. Мы с Лиской сбежали из Москвы, пользуясь ситуацией в столице. Разброд, шатания и неразбериха. Учитывая нашу грустную жизнь и ненависть к советской власти, рванули не в сторону Куйбышева. Куда все прут? Фу! забываю все время. сама то бишь. Хотя... Бабка задумчиво почесала затылок. Не нужны тебе эти сведения, только путают. Назовешь Калинь Тверью, будет очень весело. Короче, в Куйбышев со всеми не поехали. Наоборот, побежали к немцам, в надежде, что обогреют и приютят, а там глядишь вообще в Берлин рванем. Что мы, ни не книги, ни не разве? Вопрос, кто ты такой? Изначально твоего участия не планировалось поэтому им импровизируем на ходу. Так вот, не будем изобретать велосипед. Тебя со специальным пакетом отправляет Тихонов. Вроде как по вашим чекистским делам. Пакет реальный. Будет буквально в ближайшее время. Дела, описанные в этом пакете, тоже реальные. Немцам полезно получить левую информацию. Нам тоже на руку, мол, вот какие мы молодцы. Чекистов, конечно, один хрен теперь подполье организовывать. Агенты, резентуры и так далее. Но данные будут указаны не совсем верные. Поедем вместе отсюда. На выходе из города будет ждать машина. Но вот, когда окажемся в Калинине, мы тебя с Лиской немного покалечим. Напали из-под тишка, сволочи белогвардейские притворялись всю дорогу жертвами, оказались волками позорными. Наталья Никаноровна сказала последнюю фразу и захихикала, как девочка на первом свидании. Ясно, что подобное выражение совсем не лепилось к смыслу ее речи. Ну, чего уж так радоваться. Вообще складывалось впечатление, бабке демону нравится вся эта шпионская суета. Она прям будто в свою струю попала. «Машину гоним с тобой, Иван. В комплекте, естественно. Ты ценный приз. Сдадим с рук на руки немцам. В твоем случае несомненным плюсом является отсутствие большого опыта и послужного списка. Мол, на службу пришел прямо перед войной. Денек-два, конечно, не обессудь, но тебе будет туго». Потом скроется один интересный факт, и станет не просто хорошо, а очень хорошо. Фашисты с твоей персоны пылинки сдувать начнут. Ну а первый мордобой, естественно, в отношении твоей морды перетерпишь, чай не маленький, к тому же войну уже видел хоть и в ином формате. Какой факт! Я с подозрением уставился на бабку. Если что, идем к врагу в руки. Сюрпризов тем более от нее сильно не хотелось бы. «Э, «Нет, не спрашивай, сам знаешь». Наталья Никаноровна погрозила мне пальцем. «Да ебте ж мать, когда это кончится? Ваши тайны, секреты, недомолвки». «Скоро, Иван, очень скоро. Ты терпение имей? Тебе положено вообще-то». «Кто из нас снайпер, я или ты? Чему тебя в школе ваши специально учили? Жди нужного момента. К тому же смерти в глаза смотрел. Стыдно должно быть за такое нетерпение и суету». «Стоп». Я подался всем телом в сторону Никаноровны, которая сидела на своем излюбленном месте за своим излюбленным столом, пока Лизонька вязала узлы. «Вы же говорили». Звезда Давида выбрала мою кандидатуру случайно, неожиданно. В момент нашего с вами знакомства я был честный мент, а никак не то, о ком вы говорите. Мысли, по вашему же утверждению, не читаете, только настроение. Откуда знаете мое прошлое? — От верблюда, — буркнула бабуля, явно не желая обсуждать эту тему. — Ну уж нет. «Откуда знаете, что служил? Откуда знаете, кем служил?» «Ладно, это еще могу допустить. Типа, вы там в своем аду умеете прошлое смотреть, или хрен его знает что, но про смерть!» Наталья Никоноровна упорно молчала, недовольно поджав губы. Внезапно меня словно по голове долбануло. Память резко кинула перед глазами картину. Лежу я на спине, смотрю прямо в небо. Рядом дымящаяся машина, которая подорвалась на фугасе. Трое моих парней убиты, я знаю точно. А боевик-наемник, который поднимает оружие и целится мне в голову, вдруг замирает. Глаза его становятся черные, словно зрачки расплылись почти за пределы радужки. Он стреляет, но в песок. Один раз, второй... Потом кричит своим, будто все кончено. Последний русский добит и уходит. «Это вы!» Я, не верил сам своим догадкам, посмотрел на бабулю, которая весьма сильно злилась на мое упрямство. «Вы не дали ему выстрелить. Я думал наркота, клинанула его. Хотя умом понимал, бред. Не видел такого эффекта никогда». Да и сколь сильной не была бы дурь, он все равно должен был меня убить. Но как? Это случилось больше пяти лет назад. В смысле, если не считать от моего времени. Вы же еще не знали обо мне. Как вы могли вмешаться? Зачем? Так, знаешь что? Бабуля стукнула ладонью по столу. Меня, судя по настрою и тону, явно собирались послать нахрен со всеми вопросами. Но в этот момент Лиза вынурнула из своей комнаты и сообщила, мол, все вещи готовы, прервав наш с Натальей Никаноровной волнительный разговор. «Я замолчал, конечно, но для себя решил. Обязательно вернусь к этой теме, ибо при таком раскладе чего-то плохо все складывается в логическую цепочку». Буквально сразу в дверь квартиры пару раз стукнули, и на пороге обозначился Николай, который вручил мне тот самый секретный пакет, о котором говорила Наталья Никаноровна. Он же сообщил, где конкретно будет стоять машина. Но главное, я получил оружие!» «На, держи свой браунинг!» Николай протянул мне пистолет с коричневой под дерево-рукояткой, на которой была выбита небольшая звезда. «Вчера из-за дел тебя забрали в состоянии полутрупа. Ясно, конечно. Товарищ майор даже наказывать не стал за безалаберность, но сейчас он тебе будет нужен». Я кивнул в знак благодарности, а потом забрал оружие и патроны, тоже имевшиеся в наличии. Еле дождался, когда водитель Тихонова выйдет из квартиры. Пакет отложил в сторону. Открывать его все равно не имею права. Да и сведения не для меня. А вот пистолет, наоборот, принялся крутить в руке, примериваясь. Просто ирония судьбы какая-то. Это оружие я знал, что весьма было кстати во всех нынешних обстоятельствах. В Сирии показывал один наемник, канадец. «Сказал память об отце полицейском, поэтому всегда держит его при себе. Мол, в их стране этот пистолет чрезвычайно был популярен, и он его не только использует по прямому назначению, но и хранит, как талисман удачи. Канадец же тогда рассказывал мне о Браунинге». На полуавтоматической основе стреляная гильза выделяется, курок взводится, новый патрон отправляется прямиком в патронник. Выстрел производится обычным курковым механизмом. Когда в магазине заканчиваются заряды, подаватель передвигает створку затворной задержки кверху. Меняешь обойму, опускаешь рычаг вниз, и затвор досылает верхний заряд в патронник. Механизм спускового крючка блокируется до мгновения, пока оружие не будет перезаряжено. Защиту от случайного выстрела обеспечивает предохранитель. Намертво блокирующий и механизм шептала, и затвор. Магазин помещается внутрь пистолетной рукоятки. Заряды располагаются в один ряд. Можно поражать цели на отдалении до 500 метров, а стрелять с рук на 50 метров. Перезаряжается быстро. Короче, воевать против немцев с ним, конечно, сложно, но тем не менее вариант отличный для личного пользования. Независимо от целей, учитывая еще и тот факт, что на дворе 1941. Хорошо, хоть не наган какой-нибудь. С этим оружием я вообще не знаком. Разобрался бы, конечно, однако канадец давал мне свой браунинг на пробу. Рука знает его. Очень, кстати, похоже между собой. Тот и этот. Звезда только на рукояти. Главное отличие. В общем, получив все необходимое, мы оделись и вышли на улицу. Я тащил чемодан и достаточно громоздкий узел. Женщины двигались налегке. Я то и дело косился на Никаноровну, которая изображала лицо, типа она вообще ни при чем». Эта ситуация, случившаяся в Сирии, не давала мне покоя. Бабка-демон спасла меня тогда. Сейчас был уверен в этом на сто процентов. Теперь очень хотелось узнать, как это вообще могло произойти. Но при Лизоньке сильно не разгуляешься с откровенностями. Приходилось терпеть. В городе и правда, как говорил майор, творилась какая-то вакханалия. Но мы постарались обходить дворами. Столкнуться с мародерами не особо страшно, решим. Однако Никаноровна подгоняла нас. В ее голове был какой-то свой график, соответственно, которому мы должны были оказаться рядом с немцами. Поэтому задержек никаких допускать нельзя. А главное столкновение с обезумевшими от страха или безнаказанности людьми отнимет время». Соответственно, через город мы просто, по сути, очень быстро крались. Автомобиль, как и сказал Николай, ждал нас в обозначенном месте. Не на виду, конечно. Это оказались старые склады, полуразрушенные и пустые. Машина была грузовой. Бабка радостно обозвал ее полуторкой. Заверила надежный вариант. Точно доедем. Я забрался в кабину. Изучил все управление, которое было в моем понимании достаточно простым, а потом махнул рукой Наталье Никаноровне и Лизе, предлагая им садиться рядом. «Ну, что говорится, с Богом!» Выдала вдруг бабка демон, примастившись почти бок о бок со мной. Я посмотрел на нее, но промолчал. Хотя момент был странный слышать из ее уст того, кто, по идее, ей точно не друг. Или вообще тогда ни черта не понимая в их системе. Девчонка села с краю. Она, очевидно, избегала любых близких контактов. Нашла время для своих обид. Мы тронулись с места, направляясь к выезду из города».